Глава 7. Kindle. Билл получает неприятное назначение. Переход Amazon на цифровые технологии, как пример, работы наоборот. Сможет ли Amazon создавать свое оборудование? Быть или не быть аутсорсингу? Создание устройства, которое не мешает читателю. Обед с Опрой и как она способствовала нашей популярности первый вице-президент Амазон, агрессивно-скептически. «Скажите точно, сколько денег вы готовы вложить в Киндл?» Джефф, спокойно поворачиваясь к директору по финансам, улыбаясь, пожимая плечами. «Сколько у нас денег?» В январе 2004 года мой руководитель Стив Кэссел пригласил меня, Билла, на встречу в свой офис, где он сделал мне неожиданное предложение о чем я говорил в обведении. Стив за последние четыре года поднялся по служебной лестнице до поста вице-президента по розничным продажам средств массовой информации — книги, музыка, видео по всему миру. Когда Стиву предложили стать первым вице-президентом, это означало, что теперь ему предстояло перейти в прямое подчинение Джеффа, присоединившись к С-группе и взять на себя задачу построения нового направления деятельности в сфере цифровых медиа. Он хотел, чтобы я присоединился к нему и стал руководителем команды по цифровым СМИ. ГБ Сигель должен был возглавить техническую организацию. И Джефф одобрил это назначение. Сначала я расстроился из-за того, что мне предложили ту должность, с которой уходил Стив. После того, как я проработал директором подразделения по продажам книг, музыки и видео в США, которая на тот момент составляла 77% объема розничной торговли Амазон по всему миру, у меня было ощущение, что моя карьера наконец-то пошла вверх. А теперь мой руководитель просит меня помочь ему и возглавить один из самых маленьких проектов компании, если не самый маленький. В то время направление цифровых СМИ состояло из нашего только запускаемого функционала «Search Inside the Book» и группы по продаже электронных книг, около пяти человек. Все это было погребено в недрах организации Стива и приносило несколько миллионов долларов годового дохода. Исходя из состояния рынка электронных книг, на тот момент казалось, что никаких реальных перспектив роста у него не было этой небольшой команде предстояло выйти вместе со стивом гБ и мной из направления занимающегося розничной торговлей и запустить направление цифровых сми amazon но когда стив объяснил что об этом думает джефф мое настроение изменилось джефф как сказал мне стив решил что amazon подошел к важному перекрестку и теперь пришло время действовать хотя бизнес связанный с физическими носителями роз Мы все понимали, что его популярность и значимость со временем начнут снижаться, поскольку медийный бизнес переходит на цифровые технологии. В том 2004 году Apple продал 1,3 миллиона плееров iPod, почти в 4 раза больше, чем за предыдущий год. Распространение общедоступных цифровых музыкальных файлов в интернете уже привело к снижению продаж музыкальных компакт-дисков. Казалось, что это лишь вопрос времени, когда продажи физических книг и DVD начнут также снижаться, и их заменит скачивание цифровых файлов. Джефф чувствовал, что мы должны действовать немедленно, и как только принял решение, он применил принцип лидерства «акцент на действиях». «Для моей карьеры это могло означать либо получение одного из лучших мест в ракете», либо работу в течение многих лет в небольшом бизнесе, который никогда не оторвется от земли. Мне еще предстояло узнать, что путь к успеху в мире цифровых технологий долог и полон провалов, трудных уроков, фальшстартов и болезненных неудач. Были времена, когда у нас были жаркие споры о том, какие продукты создавать и как нам следует это делать. Следует нам сосредотачиваться на книгах музыки или видео? Должны ли мы создавать сервис подписки, делать его бесплатным с рекламой, позволить людям делать покупки на выбор или все вышеперечисленное вместе? Нужно ли нам разрабатывать наши собственные устройства или сотрудничать с другими производителями? Стоит ли нам приобретать какие-то компании, чтобы ускорить наше вхождение на рынок цифровых технологий? Во всей нашей организации руководители, включая некоторых членов Совета директоров, задавались вопросом, почему мы должны вкладывать так много времени, сил и денег в цифровые медиа. Потому что, как вы увидите, навыки, необходимые для успеха в цифровых носителях информации, значительно отличаются от тех, что требуются для преуспевания в доставке физических товаров, продаваемых в интернете. но мы Руководители и члены команды цифровых медиа были настойчивы, всегда готовы были поменять наш подход, изменить тактики и выполнить итерацию стратегии. Нас вела непоколебимая долгосрочная цель – создать крупный цифровой медийный бизнес, инвестирующий средства в новые услуги и устройства, которые нравились бы клиентам. И, конечно, нас мотивировало постоянное напоминание Джеффа о том, что неважно, чем мы занимаемся, мы всегда должны знать, какой опыт нужен нашим клиентам. Потребуется несколько лет для того, чтобы наши усилия в области цифровых мультимедиа укрепили свои позиции и стали значимым бизнесом. Через несколько дней после той первой встречи со Стивом я согласился занять эту должность по цифровым медиа, а через несколько месяцев мне предложили повышение на должность вице-президента. После одной или нескольких организационных перестановок я занял свою должность вице-президента amazon по группам цифровой музыки и видео и оставался на ней до ухода из компании в конце 2014 года. В течение этого времени я либо контролировал, либо участвовал либо занимал пост руководителя в разработке устройства для чтения электронных книг Kindle, Fire Tablet, Fire TV, Prime Video, Amazon Music, Amazon Studios и нашего управляемого голосом Smart Динамика Echo, и базовой технологии голосового помощника Alexa. Пройдя немалый путь по созданию цифрового бизнеса Amazon, мы получили важный урок Требуется исключительное терпеливое и непоколебимое руководство, чтобы выстоять в длительном процессе создания нового бизнеса и пройти через этапы преобразований в устоявшейся отрасли со сложившимися интересами. Тот факт, что мы встали на этот путь абсолютными новичками, а вышли из него лидерами отрасли, является в немалой степени результатом нашей приверженности тому, чтобы быть амазонцами в своих принципах и в своем способе мышления. Я говорю о широком кругозоре и амбициозности, сфокусированности на долгосрочной перспективе, максимальной ориентированности на клиента, готовности сталкиваться с непониманием в течение длительного времени и бережливости. Это те принципы, которым немногие компании способны следовать перед лицом требований ежеквартальной отчетности и ежедневных колебаний фондового рынка. Многие компании с гораздо большим, чем у Amazon капиталом в то время предпринимали попытки, но потерпели неудачу в создании цифрового бизнеса. Даже если ваша компания меньше, чем компании ваших конкурентов, приверженность этим принципам даст вам возможность прыгнуть выше своей головы. Переход к цифровым технологиям. Амазон был не единственным, кто осознал необходимость инвестирования в цифровые технологии и поиск новых возможностей. Популярность сервиса обмена цифровыми музыкальными файлами «Непстер», который был запущен в июне 1999 года, был сигналом для всех нас о том, что потребности клиентов смещаются от физических носителей информации в сторону цифровых медиа. Осенью 2003 года Джефф Колин и Диего Пьячинтини, бывший вице-президент Эппл, который в то время был вице-президентом Амазон по международной розничной торговле, однажды поздним вечером вышли из офиса Амазон в Сиэтле и поехали в кампус Apple в Купертино на встречу со Стивом Джобсом, который пригласил нас в гости. Джобс и еще один сотрудник Apple приветствовали нас и затем провели в вневзрачный конференц-зал где стоял компьютер с Windows и две тарелки суши на вынос. Пока мы уничтожали содержимое этих тарелок, поскольку время ужина уже прошло, у нас состоялась неформальная беседа о состоянии музыкальной индустрии. Вытерев рот салфеткой, Джобс плавно перешел к главной цели нашей встречи и сообщил, что Apple только что завершила создание своего первого приложения для Windows. Он спокойно и уверенно сказал нам: что, хотя это первая попытка Apple создать что-то для Windows, он считает, что это лучшее приложение для Windows, которое кто-либо когда-либо создавал. Затем он лично продемонстрировал нам демо-версию, выпускаемого в ближайшее время iTunes для Windows. Во время показа демо-версии Джобс рассказал о том, как этот шаг изменит музыкальную индустрию. До этого момента Если вы хотели покупать музыку в цифровом формате у Apple, вам нужен был компьютер Mac, который занимал менее 10% рынка домашних компьютеров. Первая попытка Apple создать ПО на конкурирующей платформе Windows показала, как серьезно они отнеслись к рынку цифровой музыки. Теперь все, у кого был компьютер, могли покупать музыкальные произведения в цифровом формате у Apple. Джобс сказал, что компакт-диски пойдут по пути других устаревших форм записи музыки, таких как кассеты. Их значимость и доля в общих продажах музыки будет быстро падать. Его следующий комментарий можно обоснованно трактовать либо как констатацию фактического положения дел, как попытку вызвать гневный ответ, либо как попытку спровоцировать Джеффа на то, чтобы он, действуя импульсивно, принял неправильное деловое решение. Он сказал, у amazon есть неплохой шанс стать последним местом, где можно будет купить компакт-диски. Этот бизнес будет высокодоходным, но небольшим. Вы сможете взимать дополнительную плату за компакт-диски, поскольку их будет трудно найти. Джефф не попался на удочку. Мы были их гостями, и оставшаяся часть встречи прошла без происшествий. Но мы все понимали, что быть эксклюзивным продавцом антикварных компакт-дисков звучит не как привлекательная модель бизнеса. Хотя было бы очень заманчиво предположить, что эта встреча оказала влияние на мышление Джеффа, но только сам Джефф может рассказать об этом. Что мы можем сказать, так это то, что Джефф сделал и не сделал после этой встречи. Чего он не сделал и что сделали бы многие компании это то, что он не запустил в авральном режиме проект, чтобы ответить на эту конкурентную угрозу, не выпустил пресс-релиз, описывающий, как новый сервис Amazon, возьмет вверх и не стал участвовать в гонке по созданию клона сервиса цифровой музыки. Вместо этого, Джефф взял время на обдумывание того, что он узнал на этой встрече и разработал план. Несколько месяцев спустя Он поставил во главе цифрового бизнеса однопотокового руководителя Стива Кессела, который должен был подчиняться непосредственно Джеффу, чтобы они могли вместе работать над созданием концепции и планом по развитию цифровых медиа. Другими словами, его первым действием было решать не что, а кто и как. Это невероятно важное отличие. Джефф не стал сразу сосредотачиваться на том, какой продукт создавать, что, кажется, является прямым путем из пункта А в пункт Б. Вместо этого, тот выбор, который он сделал, наводит на мысль, что он верил в масштаб этой возможности и что объем работы, требующийся для достижения успеха, был в равной степени велик и сложен. Он сосредоточился в первую очередь на том, как организовать команду, и кто будет правильным руководителем для достижения нужного результата. Несмотря на то, что переход на цифровые технологии уже начался, никто не мог предсказать, когда ситуация на самом деле изменится. Никто не хотел спешить и включаться в работу над продуктом, у которого еще не было рынка. Но также и упустить момент, который нельзя будет вернуть, никому не хотелось. Мы понимали, что нам нужно придумывать наш выход из этой дилеммы, одержимо пытаясь понять, каким именно будет наилучший клиентский опыт в новой парадигме. Нашими основными активами в данном случае были встроенная в нас ДНК максимальной ориентированности на клиента, долгосрочное мышление и изобретательность. Магазины розничной торговли, такие как Walmart, Barnes Noble, И даже интернет-бизнес Amazon по продаже мультимедиа, а также такие медиагиганты, как Disney, Universal Music, Warner и Random House были основными игроками либо в создании, либо в распространении физических носителей информации. В ближайшие годы компаниями Microsoft, Apple, Google, Netflix, Walmart, Disney, Samsung, Sony, Warner и многими другими Будут вложены миллиарды долларов в цифровые медиа. Для всех этих компаний было очевидно, что грядут перемены. Некоторые из этих компаний находились в лучшем, чем Amazon положении для того, чтобы воспользоваться ситуацией. А другие были хуже подготовлены к тому, чтобы извлечь выгоду из перемен или стать лидером. Какие-то инвестиции привели к успеху YouTube, Kulu, Spotify почти все, к чему прикасалась Apple. Но многие другие привели к убыткам и потерпели неудачу. Microsoft Dune, Sony e-reader, Nook, Press Play, MusicNet. В то время у Амазон не было миллиардов, которые можно было бы потратить на цифровые медиа или что-либо еще, поскольку нам было нужно строго следовать принципу бережливости, чтобы оставаться в игре с более сильными игроками. Джефф изучал историю и постоянно напоминал нам, что если компания не хотела или не могла меняться и адаптироваться к новым потребностям клиентов, она была обречена. «Вы же не хотите быть как кодок», говорил он, имея в виду некогда могучего гиганта фотографии, который упустил момент перехода с плёночной на цифровую фотографию. Мы не собирались сидеть сложа руки и ждать, пока то же самое случится с Амазон. Концептуально я понимал и принимал этот исторический урок. Чего я не понимал, так это того, почему Стив и я должны были поменять работу и создать полностью новую организацию. Почему мы не могли заниматься цифровыми медиа в рамках того, что мы уже делали? В конце концов, мы работали бы с теми же самыми партнерами и поставщиками. Эти носители нужно было у кого-то брать, И этими кто-то были медиакомпании. Книжные издательства, звукозаписывающие компании и киностудии. У меня уже были установлены партнерские отношения с этими компаниями. Так что нам имело смысл делать это в рамках той же самой организации и опираться на знания и успех нашей сильной команды. В противном случае у Amazon были бы две разные команды, ответственны за деловые отношения с партнерами и поставщиками. Но Джефф понимал, что если мы попробуем работать с цифровыми медиа в рамках работы с физическими носителями информации, они никогда не будут приоритетом. В конце концов, компания держится за счет более крупного бизнеса, и он всегда получал бы больше внимания. Стив сказал мне, что создание цифрового бизнеса очень важно для Джеффа и он хотел, чтобы Стив ни на что больше не отвлекался. Стив хотел, чтобы я присоединился к нему и помог создавать новый бизнес. Это изменение станет одним из первых значительных примеров концепции однопотокового лидера в организационной структуре «Амазон». До того, как Стив возглавил цифровой сектор, самым высокопоставленным руководителем направления цифровых медиа был менеджер по продукту, Должность, находящаяся на четыре звена ниже Стива. Было нереально, чтобы кто-нибудь на этом уровне мог возглавить и разрабатывать новые виды продукции и инициативы, которые мы могли бы запустить в ближайшие годы. Для того, чтобы это дело стало одним из крупнейших и наиболее важных направлений деятельности amazon Джеффу был нужен Стив, опытный и проверенный вице-президент, теперь перешедший на пост, первого вице-президента, подчиняющийся Джеффу и занимающийся только одной задачей — цифровыми медиа. Стиву, в свою очередь, нужно было создать под своим началом группу старших руководителей, каждый из которых являлся бы также однопотоковым руководителем одного из направлений цифровых медиа, такого как аппаратное обеспечение устройства, электронные книги, музыка или видео. В итоге я осознал важность такого способа организации. Если бы мы пытались заняться продвижением цифровых медиа, продолжая тем временем управлять нашим направлением по онлайн-продажам физических носителей, мы бы не смогли продвинуться достаточно быстро. Мы не могли бы мыслить достаточно широко о том, как снова изобрести клиентский опыт, как мы это уже делали раньше, когда создавали наше устройство и и сервис для чтения электронных книг. Этот клиентский опыт несомненно был бы некачественной мешаниной двух подходов из разных направлений деятельности: физического и цифрового. Нам пришлось начинать с нуля. И эта неожиданная смена работы, та из-за которой я очень расстраивался, оказалась не только правильным решением для компании, но также и одним из лучших событий когда-либо случившихся в моей карьере. Этап запуска Amazon Digital Media и устройств. Для того, чтобы в деталях проработать наш подход к цифровым книгам, музыке и видео, мы провели примерно 6 месяцев, исследуя область цифровых средств информации. С командой руководителей мы еженедельно встречались с Джеффом для анализа и коллективного обсуждения бесчисленного множества идей и концепций. Мы встречались с нашими партнерами из медиакомпаний, книжных издательств, звукозаписывающих компаний, киностудий. Для того, чтобы обсудить текущее положение вещей и будущее электронных книг, цифровой музыки и видео. Направление электронных книг уже существовало, Но издательства не инвестировали в них и, конечно, не надеялись на их рост. Они выпускали небольшой каталог книг и устанавливали такие же высокие цены, как на книги в твёрдом переплёте. Поскольку пиратство быстро убивало бизнес, связанный с CD, а Apple продавала миллионы песен на iTunes миллионам пользователей iPod, звукозаписывающие компании страстно желали, чтобы мы развернулись быстрее чтобы они могли работать с большим количеством розничных продавцов, а не только с Apple. В то время еще не существовало направлений цифровой киноиндустрии и телевизионных шоу. Создатели контента были по своей природе чужды риска, обладали опытом максимального увеличения денежного потока от их существующих операций, но не создавали новых. Поэтому они не были заинтересованы в лицензировании их шоу или кинофильмов для таких провайдеров цифровых сервисов, каким надеялся стать amazon В декабре 2004 года Стив, Джефф и я посетили отраслевую конференцию по цифровой музыке Music 2.0, которая состоялась в отеле Hilton в Universal City. В то время Джефф уже был хорошо известен в мире бизнеса и СМИ. В 1999 году журнал «Тайм» назвал его «Человеком года». Конечно, это было необычно, что высокопоставленный генеральный директор появлялся на такой конференции, как эта. Поэтому, куда бы мы ни направлялись, нас везде сопровождал почти физический ощутимый гул. Люди постоянно подходили ко мне, желая, чтобы я помог им и представил их Джеффу. Мы послушали несколько докладчиков, одним из которых был лари Кенсвилл, член руководства Universal Music. Он говорил о текущем состоянии в цифровом музыкальном бизнесе, который в то время разделялся на два лагеря. В один входили такие сервисы, как Napster, которые облегчали свободный обмен файлами, а в другом, отдельно от всех, находился Apple, продававший песни для загрузки на iPod за 99 центов каждая. Ларри очень хотелось, чтобы в этот бизнес вошло больше крупных технологических компаний, поскольку это означало бы повышение доходов Universal Music. Он, очевидно, знал, что мы присутствовали в зале, потому что он сделал несколько комментариев, указывая прямо на Джеффа, определенно осуждая Амазон за то, что он еще не вошел в пространство цифровой музыки и подталкивая нас немедленно подключиться. Одно из решений, которое нам следовало принять в этот первый год – строить бизнес самим или купить какую-либо компанию, уже работающую в этой сфере. Мы проводили много совещаний с Джеффом, на которых Стив и я представляли наши идеи по музыкальному продукту или компании, которые мы могли бы приобрести. Каждый раз, когда у нас проходили встречи, Джефф отклонял все, что он считал копированием чьих-то мыслей. Подчеркивая снова и снова, что независимо от того, какой музыкальный продукт мы создаем, он должен содержать действительно уникальное привлекательное предложение для клиента. Он часто описывал те два основных подхода, из которых каждая компания должна сделать выбор при разработке новых продуктов и услуг. Мы могли стать компанией-последователем, то есть сделать близкую копию успешных продуктов которые создали другие компании, или же мы могли придумать новый продукт в интересах наших клиентов. Он сказал, что любой подход приемлем, но он хотел, чтобы Amazon был компанией, которая изобретает сама. Почему? В отношении цифрового бизнеса ответ крылся отчасти в том, что эта отрасль изменялась быстрее, чем большинство других. Если бы мы использовали стратегию компании-последователя, то к тому времени, когда мы смогли бы создать и выпустить приемлемую копию сервиса какого-либо конкурента, они или кто-либо еще могли бы уже создать что-то лучшее, и у нас не было бы достаточно времени для того, чтобы окупить затраты на наш существующий сервис, прежде чем нам надо было бы уже создавать новый. Быстрое развитие сервиса – Apple Music от iPod, подключаемого через кабель к Mac, до удаленного обнаружения и воспроизведения на iPhone и iPad, показывает, почему стратегия компании-последователя не сработала бы в цифровом бизнесе. Джефф ясно дал понять, что такие люди, как тот высокопоставленный руководитель, который провоцировал его на конференции по цифровой музыке, не будут оказывать влияние на наш процесс. Он признал, что создание копий продуктов, таких как iPod и магазин iTunes – это безнадёжная затея. И у него не было никакого интереса к тому, чтобы публичное заявление Amazon о своём приходе в цифровой бизнес получило широкий резонанс в средствах массовой информации. Он выбрал путь изобретательства, выходящего за рамки категории музыки, что привело его к тому, что Амазон начал вторжение в цифровой бизнес, сосредоточившись на электронных книгах и устройстве чтения электронных книг. В таком подходе проявилась вера Джеффа в то, что истинное изобретение приводит к созданию большей долгосрочной ценности для клиентов и акционеров. Мы с моей командой быстро поняли, что изобретательство – это более трудный путь по сравнению с путем компании-последователя. Дорожная карта для компании последовательно относительно проста. Вы изучаете, что ваш конкурент создал, и копируете это. Для изобретательства дорожной карты не существует. Путь изобретательства требует упорства в том, чтобы оценивать и отбрасывать множество вариантов и идей. Поэтому пока мы решали, какой путь выбрать, создавать или покупать, мы провели бесчетное количество совещаний с различными компаниями, занимающимися цифровыми носителями. Кроме того, что это дало нам понимание наших возможностей для потенциального приобретения, это помогло нам быстро разобраться в различных аспектах бизнеса, связанного с цифровыми носителями, поскольку основатели и руководители этих компаний делились своим опытом и находками по решению различных проблем связанных с такими продуктами. Параллельно мы писали некоторые из наших первых PR-slash-FAQ для продуктов цифрового медиабизнеса, которые мы хотели проанализировать и обсудить с Джеффом. Эти два процесса взаимно усиливали друг друга, и к концу 2004 года наше представление стало яснее. Как только общая картина дальнейшего развития приобрела четкие очертания, мы начали разработку организационной структуры и комплектование команды. Когда Джефф обратился к Стиву с просьбой возглавить подразделение цифрового бизнеса, он также изменил организационную структуру высшего звена компании. Раньше Стив подчинялся Диего Пьячинтини, первому вице-президенту по розничным продажам по всему миру, который был подчиненным Джеффа. А теперь... Стив стал подчиняться непосредственно Джеффу, что явно указывало на наивысший приоритет цифрового бизнеса. В таком подходе было два важных преимущества. Во-первых, это означало, что Стив не был обременён тем множеством обязанностей, которые сопровождали руководство любым из реализуемых в то время Амазон видов деятельности или работ. Ему была предоставлена автономность, И дано право полностью сосредоточиться на единственной задаче цифровом бизнесе. Во-вторых, это означало, что Диего и его коллеги не должны были тратить свое время на это направление. Они могли продолжать сосредоточенно заниматься своим однопотоковым направлением построением бизнеса розничной торговли и торговых площадок, а также сетью выполнения заказов. Также Джефф в этот момент сделал явный выбор в пользу того, что он будет уделять значительную часть своего времени работе непосредственно со Стивом и его руководителями в сфере цифровых технологий, чтобы согласовывать с ними направление развития продукта и обеспечивать наличие ресурсов, необходимых для достижения успеха. Это непременно означало, что Джефф уделяет меньше времени и внимания направлениям розничной торговли и торговых площадок что давало большую автономность таким руководителям, как Диего и Джефф Уилке. Именно благодаря сочетанию процессов Амазон, которые описывались в первой части книги, Джефф мог произвести такие изменения. Например, шестистраничные документы цели S-группы позволили Джеффу оставаться в курсе всех основных программ по направлениям розничной торговли и торговых площадок и давать эффективную обратную связь, даже если он уделял меньше календарного времени этим видам бизнеса. А в том, что касается новых инициатив в цифровом бизнесе, а также в AWS, процесс PR-FAQ дал ему возможность проводить недели или месяцы за тем, чтобы добиться согласованности и ясности при высоком уровне детализации по каждому проекту. Как только он и его команда достигали согласия по каждому подробному PR-FAQ, далее руководители цифрового бизнеса и AWS могли, прикладывая максимум усилий, создавать свои команды и запускать новые продукты, зная, что они идут в ногу со своим генеральным директором. Это давало возможность Джеффу направлять и оказывать влияние на несколько проектов одновременно. Такое своего рода согласование имело место не потому, что генеральным директором был Джефф, а потому что у нас был внедрён процесс, который обеспечивал эту возможность. Такой же процесс может позволить командам в любой компании работать автономно и при этом действовать согласно намерениям их руководства. С точки зрения организации, мы использовали структуру команды на две пиццы что позволило нашим командам, работающим над цифровым бизнесом, не быть зависимыми и не отвлекать внимание технических и бизнес-групп, занимающихся розничной торговлей или торговыми площадками. Наши люди были автономны в отношении их способности достигать те цели, которые были согласованы ими с Джеффом. С точки зрения Джеффа, это означало, что он не будет загнан в угол необходимостью принимать решения по противоречиям и зависимостям между ресурсами на самом низком уровне. Он мог возложить ответственность на каждого руководителя команд на две пиццы за укомплектование команд и достижение их целей. Более того, он мог легко проверить, укомплектована ли кадрами какая-либо важная инициатива так, чтобы она была успешной. Поскольку эти команды не зависели от других, Джефф мог быть уверен в том, что запланированная работа действительно будет выполнена, и на нее не будет наложено карманное вето где-либо в другом подразделении организации. Без новых процессов ему было бы трудно или невозможно провести большие изменения в организационной структуре компании и в распределении своего времени, добиваясь при этом нужных ему результатов. Эти методы позволяют генеральному директору или другому руководителю достигать и поддерживать согласованность со своей организацией в том, что именно создавать и достаточно ли для этого имеющихся ресурсов. По мере роста моей организационной структуры, я, как и другие руководители Амазон, научился применять эти процессы для расширения своей сферы контроля и достижения нужных результатов в различных сложных продуктах и проектах. Таким образом, в течение нескольких лет я смог досконально изучать, проводить проверки и управлять сотнями ежегодных целей S-группы и новыми инициативами по продуктам, за которые отвечали мои многочисленные команды. Мы применили новую структуру команд на две пиццы каждой части организационной структуры Стива его непосредственных подчиненных. Эта структура стала более сложной на верхнем уровне организационной структуры. Например, следует ли всем функциональным подразделениям по продукту, технической части и ведению бизнеса быть в непосредственном подчинении у единственного руководителя? Или у каждого из этих подразделений должен быть свой руководитель? А эти руководители, в свою очередь, должны работать как команда, прорабатывающая все детали по продукту, технической части и ведению бизнеса. Мы решили, что у нас будут отдельные руководители по ведению бизнеса и по технической части для каждой категории: книги, музыка, видео. Но команды, работающие под каждым из этих руководителей, будут командами на две пиццы. Это было по большей части прагматичное решение, принятое на основании квалификации этих руководителей. Например, у меня в то время не было опыта руководства организации технической части. То же самое относилось и к моим коллегам по технической части в отношении ведения бизнеса. Это изменится в последующие годы. Но на тот момент мы скопировали ту организационную структуру, которая существовала в течение нескольких лет в направлении розничных продаж физических носителей информации. У нас должен был быть один руководитель бизнеса, главный менеджер по каждой категории цифровых продуктов – книгам, музыке и видео. Каждый из этих руководителей категорий нанимал руководителей по каждой бизнес-функции, такой как управление продуктом, маркетинг, мерчендайзинг или управление поставщиками, контентом. Лицензирование цифрового контента, полученного от издательств, студий и звукозаписывающих компаний. Каждый главный менеджер категории имел соответствующего партнера, руководителя по технической части. В каждой технической категории была команда на две пиццы для каждого основного компонента программных сервисов, например, создание и преобразование контента и для прикладного клиентского ПО. В течение нескольких месяцев стало ясно, что нам потребуется добавить несколько старших руководителей, которые будут подчиняться непосредственно Стиву, для того чтобы они вели работу и управляли каждой из множества составляющих частей данной концепции. В начале 2004 года в непосредственном подчинении у Стива было два человека. Бил, руководитель бизнеса цифровых технологий, и ХБ Сигел, руководитель по технической части. К середине 2005 года Стив нанял на работу руководителей соответствующего уровня и опыта для управления каждым элементом нашей концепции продукта и бизнеса и изменил организационную структуру, включив их в нее. С каждым изменением круг обязанностей каждого руководителя сужался, но предполагаемый охват каждой роли становился больше. В большинстве компаний уменьшение круга обязанностей руководителя рассматривалось бы как понижение в должности. И на самом деле многие вице-президенты и директора восприняли каждое из этих изменений именно в таком ключе. В Амазон это не было понижением в должности. Это был сигнал того, что мы мыслим широко и амбициозно, и инвестируем в цифровые технологии на долгосрочную перспективу. В моем случае это означало, что к 2005 году, вместо того, чтобы руководить бизнес-командой, занимающейся цифровыми книгами, музыкой и видео, я сосредоточился на руководстве только музыкой и видео. В 2007 году круг моих обязанностей вырос, когда я помимо бизнеса стал руководить техническими организациями. Этот процесс был непрерывным, поскольку каждый год, там, где объем работы становился слишком большим, вносились изменения, команды разбивались или делились на подкоманды. Вот простой пример. В 2004 году одна команда на две пиццы занималась разработкой клиентского видеоприложения. А потом из нее образовалось три команды. Одна для интернета, одна для мобильных устройств и одна для телевизионных устройств. А далее команда мобильных устройств была разбита на четыре команды. iPhone, телефоны с Android, iPad, планшеты с Android. А команда телевизионных устройств разделилась на более чем пять команд. Xbox, PlayStation, Tivo, Sony Bravia samsung и так далее. Так что к 2011 году из наших первоначальных двух команд на две пиццы возникло более десятка команд. Некоторые руководители направлений цифровых носителей, включая Нейла Розмана и Дана Роуза, вышли из недр самой компании. Другие же, такие как Эрик Рингевальд, были в прошлом сотрудниками Amazon и покинули его в поисках другой работы, Но в конце 2004 года мы пригласили его вернуться и возглавить техническую команду в направлении цифровой музыки. Мы пригласили к сотрудничеству других руководителей, включая Грега Зэро и Яна Фрида из таких компаний, как Palm и Real RealNetworks. К середине 2005 года костяк группы руководителей был создан. Оглядываясь назад, можно сказать, что организационная структура которую мы использовали, не была принципиально новой или отличной от организационных структур других компаний. Принципиально новым было то, что эти команды создавались вне существующих на тот момент организаций бизнеса розничной торговли и торговых площадок и технической организации, а наш широкий и амбициозный курс на долгосрочную перспективу позволил нам нанимать людей, и создавать крупную организацию в поддержку трех новых рискованных бизнесов. Amazon. Производитель устройств. Причина, по которым нам требовалась не только новая команда, но и новые возможности, такие как аппаратное обеспечение устройств, стали очевидны на наших заседаниях по разработке идеи продукта. Джефф сосредоточился на фундаментальном отличии розничного бизнеса цифровых носителей информации от нашего существующего бизнеса розничной продажи физических носителей данных. Наше конкурентное преимущество в продажах физических носителей основывалось на наличии широчайшего ассортимента, предлагаемого на одном сайте. Но для цифровых носителей информации это не могло быть конкурентным преимуществом потому что барьер вхождения был низким. Любая компания, будь то хорошо финансируемый стартап или солидное предприятие, могли соответствовать нашему уровню. В те дни при условии вложения времени и сил любая компания могла создать магазин электронных книг или магазин музыки за 99 центов, где они предлагали бы равнозначный по ширине охвата и глубине содержания выбор книг и песен, как и любая другая цифровая площадка. Нужно было только желание выполнить эту утомительную работу по сбору всех цифровых музыкальных файлов или электронных книг в единый онлайн-каталог. Поэтому мы понимали, что не сможем выполнить требования Джеффа о том, чтобы наш цифровой бизнес был особенным и отличным от других только за счет выбора файлов и их объединения в одном месте. Еще одним основным элементом нашего конкурентного преимущества в розничных продажах физических носителей была наша способность предлагать стабильно низкие цены. Если вы вспомните маховик роста, это было связано с тем, что по сравнению с другими компаниями розничной торговли у нас была пониженная структура затрат, поскольку мы не владели складами. Но в цифровом бизнесе структура затрат не имело никакого значения. Сам процесс и затраты, связанные с размещением и обслуживанием цифровых файлов, были в основном теми же самыми, неважно, Amazon, вы, Google, Apple или какой-нибудь стартап. Никому не было известно ни о каком принципиальном отличии, которое позволило бы какой-то одной компании получить конкурентное преимущество и выиграть в долгосрочной перспективе имея сниженные затраты на обслуживание цифровых носителей информации и перенося эту экономию на клиента в форме меньших цен на цифровые носители. Когда Джефф впервые встретился со Стивом и попросил его стать руководителем направления цифровых технологий и устройств, он нарисовал на офисной доске примерно такую картину, изображение которой вы можете увидеть в PDF-приложении на странице 5. Без современных значков и графики, которые мы добавили для облегчения понимания. Он объяснил Стиву, что есть важное отличие в цепочке создания стоимости цифровых носителей информации. В розничной торговле физическими носителями Amazon работал в середине цепочки создания ценности. Мы добавляли ценность, подбирая и объединяя в одном месте огромный ассортимент товаров. Десятки миллионов на одном сайте и отправляя их клиентам быстро и недорого. Для того, чтобы быть победителями в цифровых технологиях, нам нужно было определить другие цепочки создания ценности, где мы могли бы отличиться от других и предоставлять хороший сервис клиентам, поскольку то, что добавляло ценность в розничной торговле физическими носителями, здесь не работало. Джефф сказал Стиву, что это означает уйти из середины цепочки, и попробовать силы на любом из ее концов. На одном конце был контент. Там ценность создавали авторы книг, кинематографисты, телепродюсеры, издатели-музыканты, звукозаписывающие компании и киностудии. На другом конце было распространение и потребление контента. В цифровых технологиях это означает сосредоточиться на приложениях и устройствах, которые пользователи используют для чтения, просмотра или прослушивания контента, как уже сделали в Apple, запустив iTunes и выпустив iPod. Мы все обратили внимание на то, чего Apple достиг в цифровой музыке за короткое время и стремились применить эти знания к нашей долгосрочной концепции продукта. Наши основные компетенции не распространялись ни на один из концов цепочки создания ценности. Стив не позволил, чтобы это стало препятствием для нас. На одном из совещаний он сказал, что обычная компания, которая хочет расти, проанализировала бы имеющиеся у нее возможности и спросила, что еще мы можем сделать с имеющимся у нас набором навыков. Он подчеркнул, что подход Амазон всегда состоял в том, чтобы исходить из потребностей клиента и работать наоборот. Мы выяснили, каковы потребности клиентов, и затем спросили себя, есть ли у нас необходимые навыки для того, чтобы создать что-то, что соответствует этим потребностям. Если нет, как мы можем их создать или приобрести? Как только мы определились с тем, что именно требуется для создания ценности для наших клиентов и для того, чтобы мы отличались от наших конкурентов, Мы, несмотря на отсутствие у нас возможностей, не отказались от достижения этого важного конечного результата – нашего собственного устройства. Итак, хотя мы ничего не знали о создании аппаратного обеспечения, Джефф и Стив решили, что местом для старта будет тот конец цепочки создания ценности, на котором находится потребление контента. Аппаратное обеспечение, в частности, электронные книги. Для такого решения было несколько причин. Одно из них было то, что книги все еще оставались единственной самой крупной категорией на amazon И именно эта категория в наибольшей степени ассоциировалась с компанией. Музыка была первой категорией на рынке, перешедшей на цифровой формат. Но Apple имел большое преимущество, а мы на наших совещаниях не смогли создать пиар, слэш и для идеи музыкального устройства или сервиса, которая была бы достаточно убедительной. Видео еще не стало цифровым, что казалось потенциальной возможностью, но стало очевидно, что на тот момент имелся ряд препятствий для создания отличного клиентского опыта просмотра видео. К этим препятствиям относились получение прав от киностудий на продажу их кинофильмов и телевизионных шоу в цифровом формате, Время, необходимое для загрузки массивных видеофайлов через медленный, в то время, интернет. И неопределенность в том, как клиенты будут просматривать эти видеофайлы на своих телевизионных приемниках. Исходя из этих факторов, мы решили вложить большие человеческие и финансовые ресурсы в создание электронных книг и устройств для чтения. И значительно уменьшить численный состав команд, занимающихся музыкой и видео. Еще одной причиной того, что мы начали свою работу с книг, было то, что в целом бизнес электронных книг был совсем небольшим. Не существовало никакого хорошего способа для чтения электронных книг на каком-либо устройстве помимо персонального компьютера. А чтение на ПК было определенно не самым приятным опытом. Мы считали, что клиентам понравится использовать электронные книги, похожие на опыт iTunes, iPod. Какое-либо приложение в паре с мобильным устройством, которое предлагало бы клиентам по низкой цене за считанные секунды купить, загрузить и приступить к чтению любой из когда-либо написанных книг. Но нам нужно было изобрести это устройство самим, а такая разработка, возможно, заняла бы годы. Сама идея того, что Amazon... Компания, занимающаяся исключительно электронной коммерцией, рассылкой розничной продукции, производимой другими компаниями, станет компанией, производящей оборудование и будет изготавливать и продавать свое собственное устройство для чтения, была спорной. Как и почти всем тем сотрудникам Amazon, которые не входили в нашу команду руководства по цифровым технологиям, Мне было сложно признать, что создание собственного оборудования – хорошая идея, когда казалось, что почти каждый руководитель компании и члены совета директоров ставят это под сомнение. Как и все остальные, я думал, что это будет ужасно дорого – несоблюдение принципа бережливости – и окончится неудачей. Теперь я осознаю, что прохождение через этот процесс и видение результата – изменили мое понимание того, как работают инновации. Я был большим сторонником Стива, но я высказывал свои сомнения, когда мы встречались один на один для обсуждения этого вопроса. Бывало, я настаивал. Мы компания, занимающаяся электронной коммерцией, а не производители оборудования. Я думал, что нам следует заключить партнерское соглашение со сторонними производителями оборудования, квалифицированными разработчиками и создателями аппаратных средств и придерживаться того, в чём мы разбирались – электронной коммерции. Я постоянно указывал Стиву на то, что он не разбирается в оборудовании. Он не был продвинутым пользователем электронных устройств и в его древнем «Вольво» даже не было автомобильной стереосистемы. Когда мы беседовали один на один, Стив терпеливо объяснял мне, почему это решение было правильным. Мы проработали бесчисленное множество вариантов нашего pr faq для магазина электронных книг и устройства, и конечный результат был очевиден. Нам нужно было создать такой магазин электронных книг, который был бы глубоко интегрирован с устройством для чтения. Эта комбинация была залогом того, что покупка книг и их чтение — принесут удовольствие клиентам. Благодаря нашим исследованиям, мы поняли, что полагаться на третьи стороны, хотя и являлось менее рискованным решением по техническим и финансовым соображениям, но было гораздо более опасно с точки зрения клиентского опыта. Если мы исходим из интересов клиента и работаем наоборот, то наиболее логичным решением будет создание наших собственных устройств, Вторым моментом, который он отмечал, было то, что если вы решаете, что долгосрочный успех и выживание вашей компании, как и любой другой компании, находящейся на перепуте, основываются на наличии определенных возможностей, которых у вас в настоящее время нет, то тогда у такой компании должен быть план создания или покупки этой возможности. Нам нужно было выяснить, как создать возможность самостоятельно изготавливать аппаратные средства. Если мы хотим получить особенный хороший клиентский опыт на дальнем конце цепочки создания ценности, мы не могли прибегнуть к аутсорсингу и, следовательно, переуступить эту важную инновацию другим. Мы должны были сделать это самостоятельно. Наше решение стать производителем аппаратного обеспечения оказало влияние на ряд последующих решений. Многие компании, решившие войти в ту сферу бизнеса, в которой у них мало своих собственных знаний или возможностей, выбирали аутсорсинг. Это происходило на заре электронной коммерции, когда обычные магазины розничной торговли создавали свои первые сайты для розничной торговли в интернете. Они привлекали сторонних разработчиков, консультантов, а иногда и тех, и других. Этот подход дал им возможность продвигаться быстрее. Но при этом они лишились гибкости в инновациях и дифференцировании, и в том, чтобы постоянно учитывать желания клиентов. Компании розничной торговли, которые пользовались аутсорсингом для электронной коммерции, потеряли возможность придумывать и тестировать новые продукты, такие как Сьюпа пасыва шиппинг, Prime или fulfillment by Amazon, FBA. Они могли только выбирать из возможных вариантов, предлагаемых привлеченными ими сторонними исполнителями. В лучшем случае они были бы компанией-последователем в том, что создали эти инновационные компании. В худшем, для успеха в конкурентной борьбе, они должны были реализовать сквозной цикл работы по продукту, как для Prime, начиная от своего интернет-сайта до систем управления заказами, центров выполнения заказов и способов доставки. Вы не сможете использовать аутсорсинг для получения индивидуализированного комплексного сквозного опыта. Более того, аутсорсинг в данном контексте представляет собой классический пример краткосрочных решений с разрушительными долгосрочными последствиями. Практически каждый день Amazon мог корректировать свое предложение, чтобы немного улучшить его. И таким образом практически каждый день дистанция между Амазон и его конкурентами увеличивалась. Аутсорсинг оказался более дорогостоящим решением. Была еще одна причина, почему мы решили создавать устройство своими силами. Если бы мы прибегли к аутсорсингу при выполнении этих работ и преуспели бы в создании нашего первого устройства чтения, большая часть знаний и ноу-хау была бы накоплена вне Амазон, в умах и способах работы специалистов аутсорсинговой компании. Поскольку такого рода партнер, который нам требовался, как правило, относился к тем компаниям, которые создают специализированное аппаратное обеспечение для широкого круга клиентов, а не только для нашей компании, то эта аутсорсинговая компания могла бы далее разрабатывать эту технологию и в итоге предложить сопоставимое, или даже лучшее устройство чтения другим компаниям, включая наших конкурентов. Мы хотели быть обладателями нашей интеллектуальной собственности. Единственным способом, с которым у нас был шанс на успех, было назначение сильных руководителей. Поэтому Стив решил найти экспертов данной области, обладающих знанием отрасли, которые могли бы повести нашу команду созданию отличного аппаратного устройства. В сентябре 2004 года Стив взял на работу Грэга Зера, ветерана Кремниевой долины, который был вице-президентом по разработке аппаратных средств в Palm Computing и Apple. Грег откроет отдельный офис в Кремниевой долине, а не в Сиэтле, чтобы задействовать технический потенциал Кремниевой долины, который там был гораздо выше, чем в В частности, касательно разработчиков аппаратных средств. Это было бы важным шагом в наших усилиях по привлечению руководителей со стороны, которые могли бы привнести новые возможности в нашу компанию и по развитию центров передового опыта за пределами головного офиса. В отличие от сегодняшнего дня, когда подавляющее большинство работников amazon базируется за пределами нашей штаб-квартиры в Сиэтле, В то время было ещё только два или три удалённых центра разработки, так что это было ещё относительно новой концепцией для Амазон и казалось рискованным. Мы рассматривали удалённую работу такого рода как средство для достижения цели, а не как самоцель. Мы нуждались в талантах, а Кремниевая долина являлась тем местом, где они были. Рискованно было возлагать большую ответственность на плечи таких старших руководителей, как Грег Зер, которые пришли извне. Как мы могли быть уверены в том, что он станет амазонцем? Культура Кремниевой долины значительно отличается от культуры Амазон. Сможет ли он понять и принять наши специфические процессы, такие как бар-рейзер, пиар, слэш и шестистраничники? Именно такие вопросы мы решали посредством процесса «Бар-Рейзер», который был одинаков для всех, независимо от того, являетесь ли вы только что принятым на работу выпускником колледжа или вице-президентом. Я не помню, сколько человек мы проинтервьюировали на должность Грега, но их было достаточно много, и большинство из них являлись более чем квалифицированными в отношении их опыта разработки оборудования для устройств. Тем не менее, Наш процесс интервьюирования выявил, почему они не достигали планки по принципам лидерства Amazon. Было непросто найти такого руководителя, который продемонстрировал бы необходимые навыки. В данном случае процесс интервьюирования Барр-Рейзер, который Стив проводил как руководитель, нанимающий персонал, однозначно обеспечил нам правильный результат. На момент написания этой книги Грэг оставался сотрудником Амазон. На протяжении 15 лет со дня его приема на работу и под его руководством были выполнены разработка и запуск многих устройств Amazon. Стив поставил Грегу задачу создать организацию по созданию аппаратных средств, что он и сделал под кодовым названием Lab 126. Цифры 1 и 26 обозначали буквы алфавита A и -E Z. И выделил на эту задачу значительную сумму денежных средств. Параллельно с этим Нил Розман и Феликс Энтони, оба были опытными и надежными вице-президентами Amazon Engineering, создали и укомплектовали персоналом команды разработки программного обеспечения в Сиэтле для того, чтобы создавать облачные и серверные системы, которые могли бы использовать для Kindle и для магазина электронных книг взнее руководителем по продукту и организации бизнеса был назначен Ян-Фрид. Такое сочетание Грега, аппаратное обеспечение устройства, Феликса и Нила, облачное ПО и Яна, продукты ведения бизнеса и соответствующих команд, которые были ими созданы, сыграли решающую роль в успехе Kindle. В то время, когда ресурсы компании были ограничены, а группы работали максимально рационально, Другие команды завидовали новому предприятию Kindle и его руководителям, которые наняли большую, около 150 человек, команду инженеров и менеджеров по продукту. В апреле 2005 года мы также приобрели MobiPocket, базирующуюся во Франции небольшую компанию, которая создала прикладное программное приложение для просмотра и чтения книг на ПК и мобильных устройствах. Мы использовали программное обеспечение MobiPocket в качестве основы для программного обеспечения, установленного на первом Kindle. Если бы мы не приобрели эту компанию, нам пришлось бы нанять команду и создать такое же программное обеспечение самим. Нас впечатлили основатели этой компании Тьери Брефе и та команда, которую он собрал. Поэтому мы посчитали, что они будут хорошим дополнением к команде Amazon, занимающиеся цифровыми носителями. Поскольку команда MobiPocket насчитывала около 10 человек, все они вошли в однопотоковую команду на две пиццы Amazon, сфокусированную только на разработке клиентского приложения устройства для чтения электронных книг Kindle. Имея в своем составе команду MobiPocket и обладая их программным обеспечением, Грег, Нил, Феликс и Ян начали работать в партнерстве с Джеффом, чтобы наметить детали первого устройства. Джефф сказал команде, что перед ними стоит смелая цель улучшить изобретение, которое выдержало испытание временем, более 500 лет не подвергнувшись значительным изменениям. Книгу. Главной темой на этапе проектирования было то, что наше устройство для чтения электронных книг должно было стать незаметным, так, чтобы читатель мог непосредственно потреблять контент. Как только человек начал чтение, он не должен замечать, что он пользуется каким-либо устройством. В определенный момент в начале процесса возникло название этого устройства – Kindle. В период между 2004 и 2007 годами подавляющее большинство людей, денежных средств и ресурсов предназначенных для развития цифровых носителей, были направлены на проект Kindle. К организации присоединялись десятки людей. Большинство из них были новичками в amazon включая Яна Фрида, который был опытным работником компании Real Networks. Джефф так активно участвовал в этом проекте, что неофициально он считался главным менеджером по продукту Kindle. Мы понимали, что для разработки Kindle потребуется определенное время и деньги. Но к середине 2005 года стало очевидно, что данный проект требует гораздо большего времени и средств, чем мы ожидали. Как-то в 2005 году часть состава из группы встретилась с членами группы финансирования для анализа консолидированного ОР1 компании. У них было жаркое обсуждение по поводу неожиданного значительного превышения расходов по многим областям в особенности по проекту Kindle. В какой-то момент обсуждения кто-то спросил Джеффа в упор, «Сколько еще денег вы хотите вложить в «Киндл»?» Джефф спокойно повернулся в сторону нашего финансового директора Тома Шкутака, улыбнулся, пожал плечами и задал ему риторический вопрос, «Сколько у нас денег?» Таким образом, он обозначил стратегическую важность Kindle и заверил команду в том, что он не подвергает компанию риску таким объемам инвестиций. С точки зрения Джеффа было еще рано сдаваться. Разработка продолжилась. Kindle обретает форму. Идея незаметного устройства для чтения привела к появлению нескольких ключевых решений в процессе разработки Kindle и мы также вдохновлялись устройствами, созданными другими компаниями, в частности, Блэкбери. В то время Джефф и другие старшие руководители amazon включая меня самого, были приверженцами этого канадского беспроводного почтового устройства, которое стало первым в мире коммерчески успешным смартфоном. У Джеффа было много устройств Блэкбери, большинство из которых сгорели от капель пота, попавших на них, во время его тренировок. Что нас действительно привлекало в устройствах Блэкбери, это то, что они постоянно были на связи. Как и всем остальным, Джеффу нравилось, что его телефон был всегда подключен к интернету и автоматически обновлялся для отображения новых сообщений. В то время, когда цифровые средства информации только зарождались, это было в новинку. Тогда единственным способом позволяющим загрузить контент на MP3-плеер или другое переносное устройство, было подключить его с помощью кабеля к ПК и синхронизировать контент между двумя этими машинами. Этот процесс назывался «загрузка с локального устройства». И хотя это было удобно, иметь любимую музыку на переносном устройстве, сам процесс загрузки с ПК был головной болью для клиентов. А мы, проведя исследование, выяснили, что средний клиент находит возможность подключить свой iPod к компьютеру один раз в год. Это означало, что большинство людей, гуляющих вокруг, не имело на своих устройствах последних музыкальных релизов. Такое явление называлось синдромом устаревшего iPod. Джефф увидел в этом возможность. Он представлял Kindle похожим на Блэкбери, без проводов, без необходимости подключаться к компьютеру. Он хотел не только того, чтобы мы полностью исключили загрузку с локальных устройств, а чтобы мы еще встроили книжный магазин прямо в само устройство для совершения покупок и чтения на ходу. Чтобы это работало, Джефф настоял на встроенном 3G-модеме в Kindle, чтобы он мог подключаться к беспроводной сети. Нашим первым партнером был Sprint и автоматически скачивать новые электронные книги, как только они становились доступными. Эта функция была названа «Виспернет». «Виспернет» был еще одной невероятно противоречивой частью проекта Kindle. Раньше такого не делал никто. Операторы беспроводной связи ревностно защищали свои отношения с абонентами сотовой связи. И тут появились мы со своим предложением создать прямую беспроводную связь, которая устраняла необходимость создавать учетную запись у оператора связи для пользователей Kindle, и в наши планы не входило взимать с клиента плату за доступ к сети. Эти расходы покроет Amazon. Джефф, который настаивал на том, чтобы у Kindle была такая возможность, дал указание команде найти способ покрыть эти расходы в рамках всего проекта разработки Kindle. К счастью, это требование было не таким затруднительным, как может показаться, потому что файлы электронных книг достаточно малы, и поэтому стоимость подключения была скромной. Разработка этой важной функции VisperNet была не так проста. Установление отношений с операторами беспроводной связи было большим препятствием. Включение в конструкцию 3G-модема сделало бы Kindle значительно более дорогостоящим устройством. Для поиска инновационного решения от команды требовалось уйма изобретательности, но это позволило бы значительно улучшить клиентский опыт. Имея возможность загрузить любую книгу практически мгновенно, без необходимости подключения к ПК, клиент мог погружаться в чтение гораздо быстрее, и с меньшими усилиями. Еще одной ключевой особенностью, которую мы рассматривали, было использование зарождающейся технологии электронных чернил P-Ink. Она была разработана в MIT Media Lab и отделилась как дочерняя компания в 1997 году, но к 2005 году еще не нашла никакого значительного коммерческого применения. И хотя Джефф и вся команда были едины в своем желании использовать эту новую технологию E-Ink, мы поняли, что придется пойти на компромисс. Дисплеи на основе технологии электронных чернил E-Ink были только черно-белыми, то есть Kindle не мог поддерживать цветную графику или видео. Переход от одной страницы к другой был медленным, но дисплей E-Ink был гораздо лучше для глаз, чем обычный экран компьютера с задней подсветкой. Его можно было читать при прямом солнечном свете. Также это позволит значительно удлинить время работы батареи питания, что позволило бы устройству работать до одной недели без необходимости подзарядки. Обе эти функции обеспечивали незаметность Kindle для клиентов, так чтобы они забыли, что читают с помощью какого-то устройства. Также в процессе итерационного анализа проекта мы постоянно оценивали форм-фактор Kindle, размер, форму и простоту использования. Первые прототипы представляли собой не что иное, как модели, вырезанные из пенополистирола, с макетами экранов и клавиатур. По мере того, как форма устройства обретала очертания, мы оценивали модели, выполненные из пластика, которые подгонялись по массе так, чтобы форма и ощущения были максимально приближены к реальным. При каждом анализе Джефф по нескольку минут держал каждую прототипную модель в одной руке, потом в другой, а затем в обеих. Когда он отклонял какой-либо прототип, это происходило не потому, что дизайн был недостаточно вылизанным или модным, а из-за наличия чего-то, что затрудняло пользователю чтение, Эти две особенности беспроводная загрузка контента и экран E-ink оказались именно теми ключевыми факторами, которые делали Kindle великолепным. Беспроводная загрузка означала, что клиенты могли найти, просмотреть, купить, скачать и начинать читать новую книгу за время, не превышающее 60 секунд. Имитирующий бумагу дисплей E-ink, в отличие от iPad, позволял читать у бассейна, а его низкое энергопотребление давало возможность читать во время всего 12-часового перелета, не беспокоясь о том, что ваше устройство сядет полностью во время использования. Сегодня мы воспринимаем эти функции как должное, но тогда о них никто и не слышал. Еще одной проблемой, которую нам нужно было решить, была доступность книг, ассортимент действительно имел значение. По мере подготовки к запуску мы решили, что необходимо будет подтолкнуть издательство к оцифровке значительно большего количества их книг. На тот момент только часть списков их публикаций была доступна в формате электронных книг. Мы знали, что для того, чтобы бизнес электронных книг был успешным, нам потребуется библиотека из миллионов наименований электронных книг. При хорошем раскладе мы могли предложить покупателю цифровую версию любой книги, которая когда-либо выходила из печати. Мы знали, что создание обширной электронной библиотеки будет грандиозным мероприятием, во многом потому, что издательства были устаревшими системами. Они часто даже не удосуживались сохранить цифровой файл какой-либо книги после того, как он был отправлен в печать. Это означало, что для тысячи тысяч книг необходимо было создавать цифровые версии. К счастью, в этой сфере у нас было определенное преимущество. Мы уже разработали для клиентов возможность предварительного просмотра нескольких страниц той книги, которая их заинтересовала. Это сначала называлось «Заглянуть внутрь книги», а затем название поменяли на «Поиск внутри книги». Мы вручную оцифровывали книги издательств, потому что мы понимали суть процесса. Итак, мы запустили Kindle с подключенным к нему магазином электронных книг объемом 90 тысяч единиц электронных книг. Для сравнения, магазин электронных книг компании Sony насчитывал около 20 тысяч электронных книг. Настало время подумать о ценах. Цель заключалась в том, чтобы установить такую цену, которая побудит клиентов начать покупать и читать электронные книги. Мы хотели превратить электронные книги в растущий сегмент книжного бизнеса для авторов, издательств и нас самих. До начала запуска Kindle это был крошечный бизнес, несколько миллионов годовых продаж, который никак не развивался. Мы предлагали избранные бестселлеры и новые издания по цене 9 долларов 99 центов, что приблизительно равнялось оптовой стоимости этих электронных книг для Amazon. Цена электронных книг для Kindle была также очень близка к этой стоимости. И также мы покрывали поддержку WhisperNet. И хотя мы зарабатывали деньги на большинстве проданных электронных книг, а общая прибыль была положительной, даже после того, как издательства подняли свои оптовые цены в безуспешной попытке заставить нас поднять цену на бестселлеры и новые издания. В нашем первоначальном отчете о прибылях и убытках для этого направления бизнеса в ближайшем будущем прогнозировалась незначительная прибыль. Мы делали крупные авансовые инвестиции в клиентский опыт, вкладывая некоторую краткосрочную прибыль для того, чтобы дать некоторый толчок развитию бизнеса электронных книг, а также бизнеса цифровых носителей, информации и устройств. Мы не знали, произойдет ли снижение себестоимости электронной книги, и если да, то когда, и станет ли этот бизнес более прибыльным и устойчивым. Мы не смотрели на это через призму краткосрочной перспективы, как это делали издательства. Мы сосредоточились на том, что будет иметь смысл для клиентов и что потребуется для того, чтобы заинтересовать их купить Kindle и загрузить в него свои любимые книги. Мы сделали прыжок в неизвестность в надежде, что со временем мы сможем снизить стоимость устройства и самих книг. Kindle впервые поступил в продажу 19 ноября 2007 года. Он продавался по розничной цене 399 долларов и имел шестидюймовый экран, клавиатуру и 250 мегабайт памяти, что было достаточно для хранения примерно 200 неиллюстрированных книг. Он был распродан поразительно быстро, менее чем за 6 часов. Так что нашей команде пришлось попотеть в поиске деталей для производства дополнительных устройств. И хотя на рынке мы, казалось, хорошо проявили себя, Первые обзоры были неоднозначными. Некоторые критики говорили, что Kindle уступает конкурентному Sony Reader, который продавался на 100 долларов дешевле. Тем не менее, к тому моменту, когда наша команда наконец смогла запустить производство дополнительных устройств, они вернулись в продажу в феврале 2008 года. Высокий уровень продаж сохранился. А потом появилась Опра. 24 октября 2008 года она посвятила киндл целый эпизод своего шоу, фонтанируя «Это моя новая самая любимая вещь в мире». Поскольку миллионы зрителей обращались к Опре как к королеве чтения за рекомендациями по книгам, продажи взлетели. После огромной поддержки, которую мы получили от Опры, все сомневающиеся, скептики, И вопрошающие вскочили на подножку последнего вагона. Kindle стал хитом продаж. И хотя «Опра» стала важным ускорителем процесса, успех долгосрочных продаж Kindle был обеспечен совершенством самого продукта. Стива Кесселя, который посвятил большую часть своего времени проекту Kindle, попросили сосредоточиться исключительно на создании новых версий Kindle, а также на разработке других аппаратных средств. Наша первая крупная инициатива при переходе нашей компании на цифровые носители информации книги, была успешной. Но на тот момент, в 2008 году, наше направление бизнеса в сфере цифровой музыки и видео, на котором я был сосредоточен как однопотоковый руководитель с 2005 года, представляла собой крохотный проект, старающийся изо всех сил Найти путь для дальнейшего развития. При ограниченных ресурсах, в отсутствии других прорывных идей и при устрашающей конкуренции со стороны Apple, у которой было значительное преимущество, нам предстояло сделать гораздо больше, прежде чем мы сможем заявить о цифровых технологиях, как о нашем будущем.